568 декабрь 15 Что пользы человеку, если он весь мир приобретет, а душу свою потеряет? Что пользы если он ничего не приобретет, а растеряет все ему действительно принадлежащее? Не возбраняется иметь все, но при условии, что рост духа не останавливался. Также при этом условии, и только при этом дозволено все. В противном случае из маленьких слабостей вырастают большие и тем опасны они. И хорошее, и дурное все начинается с малого и все продолжает расти, если уже началось. Удержаться в хорошем много труднее, нежели в дурном, ибо природа человеческая более тяготеет козлу. И когда добро покидает человека, оно неизбежно заменяется злом, который тоже растет, оно втягивает сознание как бы в воронку. Но чтобы рост его уменьшить и прекратить вовсе, надо бороться все время. Легко стать наркоманом — самая страшная слабость человеческая и самый страшный порог, но как трудно от него освободиться. Пагубные привычки, например, пьянство, приобретаются очень легко и приятно, только приобретя ее, отбросить ее нелегко. Алкоголик является собой страшным пример падения духа, когда привычка властно владеет всем существом человека. Зло надо пресекать в корни, моменты возрождения.